чекмаев песок уходящий сквозь пальцы старая рация зашипела поперхнулась и разразилась двуязычной матерщиной твою мать через 10 открытие быстро маран сплюнул на губе повисла маленькая соленая капля во рту пересохло так что даже плевать стало нечем Он утерся рукавом и снова поднес к глазам бинокль. Мутные линзы приблизили жаркое песчаное марево. С северо-запада падал хамсин. Простой, не черный, но все равно опасный. По-хорошему надо идти не к оазисам, а добраться до узкоколейки и нанять дрезину на воде хальфу. По крайней мере в старой ржавой коробке есть фильтры и кондиционер. Но вокруг железные ветки уже вторые сутки рыщут банды миротворцев. Хрен знает, что они там забыли. Вряд ли охотятся конкретно на него, но встречи будут рады, это точно. Даже, наверное, пристрелят не сразу. А когда падет Хамсин, Магрибский патруль, что с ночи идет по пятам, прижмет Морана к отрогам и... Проводников мало кто терпит, ведь они предлагают выбор. В последний раз он провел через блокпосты целую группу беженцев. Аж с двух списанных десантных самоходов. Только с двух. Больше не нашлось желающих рискнуть, когда изъеденный черной сернистой пылью контейнеровоз начал тонуть в маслянистой помойке Нильского устья. В этот раз не было даже жиденькой толпы зевак. Привыкли. Все равно никто из спасенных не выживет. На юге страшный голод, а на севере... На севере они никому не нужны. Хотя именно эти, возможно, и пригодились бы. Беженцы почти не общались с Мораном, но он знал, что их вывезли централизованно. Какой-то Евросоюзный аграрный институт. Для щебнистых подзолистых почв Магриба бесценная находка. Для черных снегов Европы уже несбыточная мечта. Сеять там давно нечего. Весь фонд разграблен и съеден подчистую. А если что и найдется, то все равно не взойдет за короткое шестинедельное лето со скупым солнцем и жадными сернистыми дождями. Вряд ли хоть кто-нибудь на агонизирующем континенте представляет, что происходит тут, в Арабской Африке. Возможно, там просто надеялись сохранить полезных спецов. Возможно, откупились ими от равнодушного Магриба, получив взамен обещание принять еще сотню-другую тысяч беженцев. Или даже хотели основать у границы колонию на самообеспечении. Еще одну тусклую жемчужину в дешевом ожерелье нильских оазисов. Очередную доходную точку для рэкета пейсмейкерс и неоколонистов. На год, на два, пока чахлый пятачок возделанной земли не захлебнется под напором голодных толп На западе опять мелькнули черные пятна. Несколько маленьких и одно большое, неуклюжее, но целеустремленное. Муран прикрыл рукой окуляры, чтобы не выдать себя отраженной вспышкой. Да, упущенный караван изрядно разозлил магрибов, раз уж они не пожалели горючки и выкатили на поиски целый краулер. А то и не один. Он хотел выругаться, но пересохшее горло как будто натерли изнутри наждаком, и вместо звуков получился один хрип. Оставалось материться про себя, а смысл? маран скатился с дюны и, пригибаясь, экономным шагом побежал на юг, к плоскогорью. Хамсин нагнал его через полчаса. Кое-как, замотав рот платком, он натянул очки из натовского пустынного комплекта. Купил по случаю на базаре. Растянутый, сто раз чиненный ремешок снова разболтался, и раскаленные песчинки проникали внутрь, обжигали глаза и резали веки. Слёзы высыхали прямо на щеках, а потом и вовсе кончились. Обезвоженная роговица горела страшной болью, и он перестал открывать глаза. Все равно ничего не видно в бесконечной рыжей печи, прогретой до температуры плавления горизонта. Приклад скаута бил по спине в такт шагам, а в ответ также же размеренно и сильно колотило в боку. Потом он упал. Сначала на одно колено, сухо закашлялся, смочив горячей и соленой кровью губы и платок. Вдохнул несколько раз, переждал, пока перестанут гореть легкие. Поднялся, но не прошел и сотни шагов, снова упал. Через полчаса он потерял счет этим падениям. В какой-то момент ему почудились голоса, но Моран не обратил внимания. Когда мириад песчинок хамсина шуршит друг об друга, еще и не такое услышишь. На всякий случай он включил рацию. Там где-то приема хрустнула, словно раздавленный скорпион, когда он нажал ее. Динамик разразился шуршанием и свистом, монотонным и безнадежным. До плоскогорья Моран не дошел. «Просто не смог подняться в сотый, тысячный раз!» С трудом нашарил на поясе флягу, свинтил крышку и, плотно обхватив горлышко сухими, коростными губами, жадно глотнул. Теплая и вязкая, как кровь вода, вперемешку с вездесущими песчинками обожгла сохшееся горло и не принесла облегчения. Конечно, он знал, что пить нельзя, но ничего уже не мог с собой поделать. «Похоже, в этот раз пустыня возьмет таки свое!» И его прозвище наконец перестанет быть мрачной шуткой сюда он здесь маран не слышал он не очнулся даже когда его грубо перекатили на самодельные носилки и куда-то потащили поллыхнул из жаром раскаленного металла а потом почти сразу кондиционированной прохладой на дули секунды маран пришел в себя носилки как раз втолкнули в заднюю дверь джипа Но тут она с грохотом опустилась И звук на батом раскатился в проваренной голове, как будто закрылась крышка гроба, милосердно отрезав остатки сознания вместе с душным пеклом хамсина. "Фамилия", холодно спросил офицер. Знаки различия у магрибских военных менялись в зависимости от подразделений, Муран так и не научился в них разбираться. Наверное, этот был полковником. Слишком чистая форма для майора, генеральское пузо отрастить еще не успел. Впрочем, тут любой офицер, величина. Восток, дело тонкое. Моран. Имя. Морт. Полковник поиграл желваками, ткнул в разложенные на столе листы. Мертвец. У меня написано Антуан. Тогда зачем спрашивать? Имя я сменил, когда перебрался сюда Наверное, это тоже записано? Слишком много доброжелателей, так? Угу И каждый второй обещает, что я стану трупом Ты труп, Муран? Мертвец, понял? Я решил их не разочаровывать Гражданство Было французское, сейчас нет Профессия «Беженец?» Офицер покопался в папке. Осторожно вынул из сшивателя пару распечаток, развернул. Бумага была плохая, техническая, легко мялась рвалась. «Вы не беженец, Муран. Вы проводник. Верховный суд Магриба трижды выносил вам смертный приговор заочно. Вы трижды мертвец». Я просто обязан поставить вас к стенке прямо сейчас. Морд улыбнулся, поёрзал на стуле, устраиваясь поудобнее. Осторожнее с бумагами. Порвётся, и на мне будет одним расстрелом меньше. Хватит и одного. В расстрельном взводе шестеро бойцов. Кто-нибудь точно попадёт. В каком звании Вдруг спросил Моран. Ленинг держался слишком свободно, даже нагло, с вызовом. В этом кабинете обычно потеют, дрожат от страха и молят о пощаде. А тут развалился, скалится во все 32 зубы, сейчас еще сигарету попросит Может, он просто не понимает, с кем имеет дело. Майор общественной защиты Великого Магриба. Меня зовут... Мне все равно, как вас зовут, майор. Давайте перейдем от допроса к предложениям И перестаньте меня пугать Вряд ли ваши парни таскались за мной по всей Нубийской пустыне И даже вытащили практически с того света, чтобы тут же расстрелять Он прав, Гамаль Голос прозвучал откуда-то из-за спины Мы в равных условиях Муран обернулся В полутемном проеме двери маячила странно несразмерная тень. Он не сразу сообразил, почему. Видны были только ноги и туловище в промасленном хаке. Голова же оставалась вне света. Как будто заглянул на огонек настоящий человек-невидимка. Странно, но Морт не слышал шагов. И не почувствовал, как открылась дверь по колебанию воздуха, по запаху. Хотя запахи в любом бункере одинаковые. Сырой цемент, сдобренный вонью перегретой изоляции и человеческим потом. «А вы кто? Невидимка. Тоже майор? Техническая служба Магри...» Он не договорил. Неизвестный сделал шаг вперед, и Муран увидел его лицо. Глубокие бордовые борозды на щеках, изъеденный нос тщательно зачесанные на каждую за лысину остатки волос. На все ожоги их не хватило, и красная, зияющая лоскутами кожи как старое одеяло лысина, блеснула в свете допросной лампы. Чёрный дождь. Дьявольский вулкан бросил в небо слишком много пепла и сероводорода. Пять лет прошедших со дня катастрофы так и не смогли вычистить атмосферу северного полушария — Как и прежде, сверху валятся пемзы и пепел, а едкий сернистый дождь грызет все, что попадется ему на пути. Иногда кому-то не везет. Домам, кварталам, кораблям, людям тоже. Впрочем, Европе еще повезло. Говорят, в Штатах дела обстоят куда хуже. Доктор Клеменс, профессор экономики и права, Брюссельский университет. «Могли бы есть к вам предложение, Муран?» «Говорят, вы водили людей по пустыне еще до вулкана. Нелегальных иммигрантов, исламистов, любителей сафари...» «Я их не спрашивал, кто они. Главное, что платили». «Разумно. Сейчас вы ведь тоже не спрашиваете?» «Ведете, куда скажут. Главное, что платили». «Мы готовы предложить вам сделку». «Хорошая цена высокая». Муран ухмыльнулся. «Полное прощения? Амнистия великого Магриба?» «Не только. Деньги, уважение и защиту. Неоколонисты, джаны и писмейкерс тоже ведь давно приговорили вас, Муран. В конце концов, вы бы попались не нам, так Люшеру, бандам, работорговцам. Мы предлагаем шанс все изменить». Не просто сохранить жизнь, а сделать шаг назад от скитаний вечного изгоя Вернуть репутацию Заслужить уважение Минуту Моран молчал Потер горло, в котором сухим колом еще стоял недавний жар Первый вопрос, сколько? А второй? Кого и куда проводить? дня через пески — это не сахар. Сначала рыжая щебнистая нубийка, потом унылые серые пустоши Насера. Бывшая египетская граница осталась за спиной, и с последней дневки отряд шел по самому краю земель Магриба. Несмотря на настойчивые приказы Клеменса, назначенного главой экспедиции, морран с самого начала выбрал обходной путь — Безлюдные, подальше от патрулей миротворцев, лагерей неоколонистов и прочие швали. Конечно, два взвода с заводским, несамопальным оружием отстреляются от любой банды, если умеют нажимать на спусковой крючок. Но эти, вчерашние малокососы, поровну арабов и белых, на серьезных бойцов не тянули никак. Да, они годились гонять по пескам мародёров, отстреливать голодных одичавших собак и шерстить мирных мубийцев, но ещё охранять торговые караваны, особенно если поставить над ними опытного сержанта. А воевать им пока рано. Великий Магриб спешно формирует армию. Объявил призыв среди местных, ассимилирует беженцев помоложе и покрепче, но настоящие боевые силы и перепуганные мальчишки станут не скоро. Большая загадка, почему ему дали именно новобранцев. Клеменс два часа заливался соловьем о целях похода, уверял его в особой важности чуть ли не для всего человечества. От прямых вопросов, правда, умело уклонился, ограничился малопонятными намеками. Скаут морано не вернули, так что он пока до конца не понял, ведет ли он группу или она его конвоирует. Тыкать стволами в безоружных салаги вполне настропалились, и в случае чего пристрелят, не задумываясь. Неизвестно, каких страшилок про него они успели наслушаться. Одно только имя чего стоит — «Мертвец Муран». Гордый британец Дик, что всю вторую половину дня шел впереди колонны, всегда опускал глаза, стоило проводнику обернуться, чтобы, не дай бог, не встретиться с ним взглядом. И все же непонятно. Боевая пятерка. Летучий отряд грозного магрибского спецназа справился бы с любой проблемой. Да и отследить полдюжины профессионалов куда сложнее, чем четыре десятка новичков. Клеменс намекал, что целью экспедиции интересуется не только магриб, и хорошо бы опередить конкурентов. Ну-ну. Скверно, когда военной операции руководит гражданский. Разные задачи. Проф уверен, он делает все, чтобы как можно быстрее и проще добраться до цели. А получается, что старательно привлекает внимание к группе. Мысли тяжело перекатывались в гудящей голове. Ситуация марану не слишком нравилась. Точнее, не нравилась вообще. Он бы давно сбежал, и никто из косоруких, неуклюжих мальчишек не смог бы его выследить, уж тем более догнать. Да и побоялись бы. Только далеко ли уйдешь без ствола? Клеменс выставлял на ночь часовых, и при должной удаче можно было вырубить заспанного новобранца, подхватить, что у него там, галили или М-16, и вперёд! Первый привал Муран не стал рисковать. Во второй не представилось случая. Лагерь будоражили постоянные тревоги. А вот сегодня вечером можно попробовать. Он специально выбрал для ночёвки именно это место. Нагромождение выветренных камней... Под ногами щебень и песок вперемешку. Опытный пустынник пройдет без шума, а профессионал выдаст себя шуршанием шагов за 100 сколько бы ни старался двигаться скрытно. Перед тем, как отдать команду на отбой, Клеменс поинтересовался, «Сколько еще идти?» Проф сидел, привалившись спиной к шершавому боку песчаника. Развернутая карта на коленях слегка подпрыгивала от ветра. «Завтра дойдем к вечеру», — сухо ответил Моран. Вечером он будет уже очень далеко Клеменс как будто успокоился Разгладились морщины на скверно зажившем лице Морд только сейчас понял В каком напряжении все это время пребывал начальник экспедиции В нечеловеческом Что же там в конце пути? Забытый оружейный схрон суданских повстанцев Медикаменты? Продовольствие? Да нет, вряд ли Слишком ценные призы, чтобы отправлять за ними всего лишь четыре десятка маменькиных сынков. Через три часа, когда лагерь затих, Моран затянул загодя собранный мешок, бесшумно поднялся. Укрылся за камнем, осторожно размял руки и плечи, разгоняя кровь. После вулкана африканские ночи стали еще холоднее, особенно перед рассветом, и во время переходов встыл воздух пробирал до костей. Только движением и можно согреться. Он еще чуть подождал, пока глаза окончательно привыкнут к звездной полутьме. От нагретого за день песка поднимался теплый воздух, и где-то на уровне пояса слегка подрагивала суетное прозрачное марево. На фоне тускло поблескивающей полоски горизонта угловатую фигуру часового не увидел бы разве что слепой. Он стоял на небольшом каменном уступе. Прекрасная цель для снайпера с ночной оптикой. Бедняга ежился, прятал руки под мышками, испуганно озирался. Время от времени вспоминал, что он все-таки дозорный, и тогда поднимался на цыпочки, пытаясь высмотреть опасность. Прячась в нагромождении камней, маран медленно пополз к нему. Когда часовой поворачивался в его сторону, он замирал, потом снова полз. С каждой секунды уступ становился все ближе. 10 метров...» Пять Четыре Рука сама нащупала подходящий булыжник Так даже лучше, чем дергать парня за ноги Еще успеет заорать, чего доброго Или оружие загремит на камнях Кусок щебня удобно лег в ладонь И в этот момент часовой захрипел Выронил оружие и схватился за горло Короткий метательный нож вошел точно в сонную артерию Захлёбываясь кровью, новобранец упал с камня лицом вперёд. Муран не терял ни секунды. Подхватил отлетевший в сторону Галиль, передёрнул затвор, ушёл с линии огня. Пока раненый хрипел и копошился в песке, отвлекая внимание нападавших, морт выбрал отличную позицию в небольшой расщелине. Теперь они были у него как на ладони с десяток быстрых теней, скупых на движение, как это всегда бывает, когда мышцам мешает тяжесть бронежилета». Писмейкерс Миротворческая банда, что бы Скупой очередью в три патрона Моран снял первого, самого активного Пустыня очнулась криками и ответным огнем Наверное, лагерь за спиной уже переплошился, но он все равно заорал изо всех сил И полоснул от души в гулкую полутьму, сверкающую ответными вспышками Не убежишь теперь Поздно Моран сидел прямо на песке, навалившись животом на еще теплой Галиле и курил. Солнце уже показалось из-за края пустыни, золотистые полосы рассыпались по унылой серо-рыжей скатерти, добавив немного веселого цвета. В ночной перестрелке миротворцев положили всех. Как только огонь стих, он специально проверил следы, никто не ушел. Магрибцы потеряли семерых, а да еще пятеро тяжелых стонали сейчас под пологом импровизированной палатки. Леменс вызвал по рации под ногу эвакуировать раненых. Мурану было все равно. Сбежать не удалось. Единственная радость, обзавелся не самой плохой пушкой. Хрен теперь, кто ее отнимет. Молодежь смотрит на него, как на героя, и даже проф проворчал что-то одобрительное. Можно попробовать на следующем привале. Муран. Легок на помине, доктор стоял за спиной. «Вы точно уверены, что это пейсмейкерс?» «Слишком неумело воюют!» Трупы лежали редком на утоптанной площадке. Вчера вечером магрибские солдаты расчистили себе место для сна, теперь на нем спали их противники. Только побудки уже не будет. Натовский пустынный камуфляж, сумки жилет разгрузочный. Экипировка у них отличная, ничего не скажешь. А вот люди так себе. «Мразь, отброс!» крысы тыловые. Настоящих вояк в первые годы повыбило, когда пиццмейкерс пытались взять ситуацию под контроль. Когда еще работала связь, и из штаб-квартиры миротворческих сил приходили какие-то приказы. Они растерялись от неожиданности, отозвался Муран. Думали, что перережут нас сонными. Часового сняли весьма грамотно, а потом все пошло наперекосяк. Он не стал говорить, почему. И так понятно, что если бы не его бессонница, на площадке такой же ровной шеренги вытянулись бы трупы совсем в другой форме. Да и умельцев всех они давно закопали. Теперь одна шваль осталась. Казначей и бывшие писари да кашевары. Стволов и снаряжение моря. Склады ломятся, патронов лет на 10 и горючки хоть залейся. Вот они силы себя и почувствовали. «Пугать местных, беженцев грабить и стенке ставить, это они мастера». «Вон, смотрите, док. Двое в солдатских ботинках, один в кроссовках, остальные вовсе в шлёпанцах». «Курортнички, пижоны, мать их. «А главное, Моран промолчал. Писари писарями, но из штабных, похоже, кто-то выжил. С головой в нужном месте, а не только там, где сидеть надо. Быстро всё просчитали» едва ли не быстрее магрибских умников, если успели догнать их группу. Клеменс присел рядом. И кислотой рубцы явственно проступили на побледневших щеках. Сигарету, проф? Нет, спасибо, я не курю. Скажите, Моран... Он немного помялся. Вы хотели сбежать ночью? Проводник поднял бровь, чуть улыбнулся краешком губ. «Ай да док!» «Я видел, вы не стали разбирать рюкзак вечером. Да и бессонница ваша неспроста». «Откровенность за откровенность, профессор!» «Да, я надеялся тихо уйти. Ни в какие высшие цели я не верю. А ваши пацанята все равно ничего и никого не в состоянии защитить». Деньги могли бы пахнут вполне конкретной подставой, которая мне совершенно не улыбается. Сами разберетесь, в общем. Теперь у меня есть неплохой ствол, дворожка. Муран похлопал себя по трофейным подсумкам. Жилет подберу получше. И вы меня не удержите, если я сам того не захочу. Поэтому сейчас ваша очередь. Что мы ищем? Клеменс долго смотрел ему в лицо, молчал. Он пожевал синими губами и глухо сказал Будущее Будущее кончилось несколько лет назад, профессор 12 июня, когда чертов вулкан засыпал пеплом полмира Возможно, вы слышали об этом? Это стопроцентное будущее, Моран Не панацея Это всего лишь надежда Солдаты деловито обустраивали лагерь, копались с трофейным оружием. Наименее брезгливые снимали с трупов бронежилеты, разгрузочные пояса, хорошие армейские ботинки. Среди них Муран заметил дико. В ночном бою парня задело в плечо, и теперь он гордо щеголял грязной и кровоточащей повязкой. Тем в палатке повезло куда меньше. Одному придется ампутировать ногу, а второй, если спасатели не успеют, до вечера загнется от перитонита. Полсотни самодельные дроби в животе не слишком полезны для жизни Передозировка свинца Надежды нет, проф, это я понял три года назад Сначала казалось, что у нас есть шанс мыться на юг Пока пепел, кислота и черный снег травят старый свет Но Африка не резиновый док Все, кто пытается сбежать сюда из Европы, в конце концов передохнут от голода Никакой великий магриб не способен прокормить столько людей. Мы просто растягиваем агонию. Подбежал вестовой, протянул две жестяные кружки с дымящимся кофе. Варил кто-то из арабов. Напиток был чудовищно крепким и горьким, как сама дерьмовая жизнь. Моран даже хмыкнул про себя. Расфилософствовал самовлюблённый Там гуманитарный склад ООН Сначала еще до вулкана Туда везли помощь для суданских голодающих Потом, когда в Евросоюзе поняли Что северное полушарие обречено На склад стали отгружать Стратегические запасы продовольствия Долгого хранения Крупы, муку, молочный порошок, консервы Ерунда, док Моран отхлебнул огненную гущу аморщился. «Какого размера должен быть тот склад, чтобы прокормить миллионы? С пол-Африки? А даже если и так, то насколько его хватит? На год, на три? Я же говорю, отсрочка. Потом все равно загнемся». «Зачем же вы тогда водите беженцев? Чтобы в Африке стало побольше голодных? Здесь их и так хватало во все времена». «А мне все равно. Пока у меня есть деньги, есть что жрать». «С каждым днем еда становится все дороже, и вряд ли что-то изменится, даже если весь этот ваш склад пустить на продажу. Я не сказал, что там выход». клемен смотрел в кружку, даже поболтал ее, как будто надеялся увидеть на дне что-то необычное. «Там... надежда». «Вы помните последнюю группу беженцев, которых переправили через границу?» «Аграрный институт?» «Помню. Магриб, небось, до сих пор кусает локти «Великий магриб, по моему совету, вывез около полусотни таких групп. Спецов по ирригационному земледелию, генномодифицированным культурам, переработке животных тканей. Почти все они осели на подконтрольных магрибу территориях». «Вашим, — он усмехнулся, — тоже предложат выгодные условия». Главное, чтобы они начали работать. А пока растущее население будет ждать результатов, как раз и пригодятся старые гуманитарные запасы. На год-два их точно хватит, даже если потоки переселенцев вырастут на порядок. Моран хотел возразить, но профессор остановил его. «Я знаю, что вы скажете, морт. Мол, все равно африканское земледелие – это фикция. С мизерной отдачей, которой можно добиться от здешних почв, прокормить четверть миллиарда беженцев не удастся все равно. Примерно так. Я не специалист и, конечно, не смог бы выразиться так красиво, но понимаю это безо всяких терминов. Внутром. Люди вроде вас считают, что все кончено. Что теперь, когда невооруженным глазом виден крах мира, не осталось... Ни цивилизации, ни границ дозволенного, ни цели, ни надежды. Особенно вы не верите в последнее. Поэтому я и сказал вам, что наша цель – надежда. Я экономист, маран Могу рассчитать производство и потребление, спады, вызванные засухой и неурожаем, прибыль и так далее. Но в моей научной группе есть отличные климатологи, экологи. Они вычислили отпущенный нам срок. Через восемь, максимум 10 лет атмосфера очистится от пыли и кислотных испарений. Еще через два года можно будет думать о восстановлении плодородного слоя в Европе и Средней Азии. Америка, к сожалению, вряд ли оправится в обозримом будущем. Слой пепла там слишком велик, почва отравлена на несколько метров вглубь. А у нас есть шанс... Экспансия пойдет обратно. Начнется своего рода новая конкиста. Он запнулся, наткнувшись на внимательный взгляд Морта. Что вы на меня так смотрите? Вечером, когда два бывших сафари-джипа, наспех переделанные в броневики, вывозили раненых, на лагерь снова напали. Новобранцы показали себя достойно, и после небольшой перестрелки враг отступил, оставив на песке несколько трупов. Уголовного вида отморозок, зажимавший простреленную ляжку, отказался что-либо говорить, и магрибцы забрали его с собой, в гости к майору Гамалю. Моран и без допроса прекрасно понял, кто он, ибо на бандиты из письмейкерс раненый походил не больше, чем верблюжье мясо на деликатес. Очередной фанатик, люшер из той сильно больной на голову братьей, что поклоняются бредням давно свихнувшегося психотерапевта. Ребята забавные, но ровно до того момента, как не начнут приносить тебя в жертву или закапывать в землю, назначив пленника деревом. Желающих получить ценный пристановится становится все больше. Интересно. Ночью Моран растолкал спящих, приказал быстро собраться и скорым шагом вывел их из каменного лабиринта. К утру они отмахали километров сорок. Непривычные к такому ритму новобранцы натерли ноги и все остальное, что только можно натереть. Но Морд безжалостно гнал их вперед. Половину дневного перехода пришлось идти в знойной духоте, и солдаты выдохлись окончательно, давно выпив всю воду из походных фляг. За спиной раптали но Моран оставался глух к недовольству. Лучше сухая глотка, соленый пот под мышками и водянистые мозоли, чем пуля в голове. Когда до цели оставалось несколько километров, он объявил привал. Сказал профессору раздать воду из НЗ, специально припрятанного на такой случай. Клеменс кивнул и спросил... Почему вы остановились именно здесь? Никогда не поверю, что пожалели моих парней Здесь проще обороняться День, два, неделю, сколько понадобится Профессор посмотрел на него внимательно, но больше ничего не сказал Поковылял прочь, тяжело припадая на правую ногу Для него переход тоже даром не прошел Догадался, что ли? Первую стражу Муран отдал Дику с напарником, вторую — двум арабам, а вот третью решил стоять сам. Как чувствовал. Миротворцы напали в самый сонный час, между тремя и четырьмя утра, когда даже у самых опытных часовых от усталости смыкаются глаза. Муран прекрасно разглядел нападавших, пока они накапливались в небольшой низи и подползая к границе лагеря. Командира и помощника он снял двумя первыми же выстрелами, как в тире. А потом тишина снова взорвалась огнем, как несколько дней назад. Справа бил очередями пулемет. В этот раз спецмейкерс подготовились куда основательнее. Моран добежал до лагеря, ухватил за шкирку перепуганного солдатика. Дрожащими руками тот нервно дергал заклинивший затвор. «Не спи, Олух!» Быстрым движением морт выхватил у него оружие, выщелкнул дефектный патрон, сунул винтовку новобранцу «К тому камню быстро, и чтоб ни одна живая душа не проскочила!» Дрожащий от страха солдат едва успел кивнуть, как страшный проводник пропал. И снова возник метрах в двадцати, упал на колено, дважды выстрелил куда-то во тьму. Пулемет огрызнулся, но Моран не дал себя напугать. Еще одна очередь на два пальца левее вспышки, и смертельная машинка заглохла. Сейчас бы всем сменить позиции, уйти с открытого пространства, пока ищут нового пулеметчика. Разве молокососы сами догадаются? «Проклятие!» Он обернулся назад, крикнул укрытие Быстро!» Сзади тоже что-то вопили, может, от страха или боли, но он не слушал. Бросился влево, прополз несколько метров, пока не наткнулся на убитого солдата. С мимолетным сожалением Моран подумал, что так и не успел узнать, как его звали. Потом жалеть стало некого, пулемет снова очнулся. морт отбросил опустевший «Галиль», Взял из коченеющих рук убитого М-16 и расстрелял полмагазина в опасную пустоту. На левом фланге завязалась отчаянная перестрелка. Там опять кричали от страха, а может, от ярости и проснувшейся жажды убийства. Ничего. Сами разберутся, если хотят жить. «Через час все закончилось». Хотя Мурану показалось, что прошло как минимум вечность. Тишина пала неожиданно, только звенели под ногами груды расстрелянных гильз и стонали раненые. Оглохшие солдаты бродили среди трупов. Морд приметил дико волочившего за собой винтовку. треснувшие приклад оставлял в песке глубокие борозды. Муран не успел удивиться или обрадоваться тому, что парень опять выжил. Кто-то завопил «Проводник!» Сюда! Скорее! Проф ранен! Доктор Клеменс не был ранен. Он был вполне основательный и безысходно убит. Очередь прошла на два пальца ниже сердца и разворотила легкое. Профессор еще дышал. На губах вздувались пузыри розовой пены, но ясно было, что осталось ему недолго. Он пытался что-то сказать, хрипел. И вместе с каждым вздохом из груди толчками выплескивалась кровь. Какой-то солдатик старательно зажимал руками сразу три пулевых отверстия. Второй неумело заматывал раны растрепанным бинтом. Ткань пропиталась кровью и не держала уже ничего. «Буран!» Проводник наклонился над раненым. Под его тяжелым взглядом мальчишки перестали бинтовать профессора, а потом и вовсе куда-то пропали. «Ты должен сдать груз». «Был в трейлерах около тысячи трейлеров, чтобы можно было быстро перебросить в нужное место. И все уже». «Я знаю, док. Лежите спокойно. Скоро будет помощь, вам нельзя волноваться». Клеменс кивнул. Про помощь он все прекрасно знал. Ниоткуда она не придет, просто не успеет и больше не пытался говорить». А через 20 минут перестал дышать запрокинул к небу изуродованное лицо и затих остекленевший взгляд уткнулся в зенит. Мран устроился рядом, сунул в рот недокуренный с вечера бычок и скупыми осторожными движениями начал разбирать автомат. он уже закончил счищать пороховую гарь и песчинки, когда рядом присел дик док умер умер согласился маран значит все мы можем уходить кто тебе сказал его спокойствие показалось дику кощунственным нас осталось всего семеро и док погиб мы не дойдем до цели и не сможем вынести груз маран сомневался говорить ему или нет Молодой ведь и глупый. Не поймет. Но все-таки решил сказать. Парень неплохо дрался имеет право знать. Да нет там никакого груза. Давно вывезли. Как вывезли? Прицепили трейлеры ко всему барахлу, что еще может ездить, и вывезли. Дня три назад, думаю, пока мы топали по пустыню у всех на виду. Муран посмотрел на свет вычищенный ствол. Ах! Челюсть у Дика натурально отвалилась Он потер руками виски Как это? Зачем? Есть такой тактический прием Защищать ложную цель Считай, что мы приковываем внимание врага к пустому колодцу Долго же до тебя доходит, мальчик Это подстава, заорал Дик Если нет никакого груза, мы просто приманка Не совсем Моран ставил на место пружину, затвор, быстро собрал оружие. А что? Что мы тут защищаем, если склад давно пуст? Надежду, парень, сказал морт и передернул затвор. Нагнулся, зачерпнул горсть песка и стал внимательно смотреть, как рыжие ручейки убегают между пальцев. Мы защищаем надежду.